Алексей Понограф Такси онлайн Киносценарий В комнате, вытянувшейся от двери к окну, за столом в удобном офисном кресле сидит худощавый, немного ссутулившийся юноша лет двадцати-двадцати двух. Непослушные волосы слегка вьются, прядь русых волос делит лоб пополам, продолжая вверх линию носа. За окном питерский двор-колодец. За навески небрежно задернуты насквозь леобразную щель видна песочного цвета стена дома напротив, испещренная морщинками-трещинками вокруг темных глазниц окон. Стены комнаты увешаны постерами и плакатами гоночных болидов и суперкаров. На экране большой фоторамки сменяются портреты известных автогонщиков: бразильцы Нильсон Пике и Айртон Сенна, француз Ален Прост, немец Михаэль Шумахер, финн Микка Хакkinen, испанец Фернандо Алонсо, россияне Даниил Квят и Виталий Петров. Артур, хозяин комнаты, сидит перед большим монитором. В его руках руль от геймерского пульта управления. Артур на красном Феррари участвует в гонке Гран-при Рио-де-Жанейро. Из-за двери раздаётся женский голос. Тише, я ушла. В холодильнике есть сосиски. Артур автоматически отвечает: "Ага, пока, мам". Вот этот момент на экране монитора синий мазарат чуть-чуть впереди Ferrari не вписывается в поворот и чиркает по ограждению. Ferrari вырывается вперёд. Всё время подруливая левой рукой, правой Артур набивает на клавиатуре: "Sergio LOL". Едва вписываясь в следующий поворот, Артур видит в правом верхнем углу экрана всплывшее окно: "Заказ по адресу: Васильевский остров, 5-я линия, дом 10. Принят". Ориентировочное время прибытия 3 минуты. Этих пары секунд, на которые Артур отфлюкси от гонки, хватает на то, чтобы Ferrari занесло и развернуло поперёк трассы. Однако жёлтый Lamborghini успевает проскочить, а вот Ford Mustang врезается в Ferrari в бок. Lamborghini выигрывает гонку. В чате Сергей пишет Артуру: "Поспешил радоваться, Ламмер". Артур прекращает заезд, и выходит из игры. Переходит на другую открытую закладку экрана. Там голу и девица. На несколько секунд задерживает взгляд на них, но потом переходит на ещё одну вкладку. На экране появляется картинка, как в видеорегистраторе автомобиля. У обочины на пятой линии стоит мужчина в чёрном пальто и держит в руках объёмный полиэтиленовый пакет, в котором, судя по торчащим уголкам, лежит коробка. Картинка с видеорегистратора останавливается. Мужчина явно нервничает, смотрит на экран своего смартфона, сверяет номер машины, потом исчезает из поля видимости видеорегистратора. Наверное, сел в машину. Артур переключается на камеру внутри салона. По примеру китайцев, водительское кресло сзади и сбоку отделено от салона перегородкой из плексигласа. Перегородка затонирована, так что пассажир видит силуэт водителя но не может разглядеть черты его лица. Госдума приняла закон о том, что во всех такси водители должны быть отделены перегородкой от пассажиров. Требование безопасности, продиктованное нарастающей ксенофобией. Таксист стал равносилен гастарбайтер. Мужчина в чёрном пальто всё время юрзает, пытаясь устроиться поудобнее на заднем сиденье. Свой пакет он то ставит рядом, то опускает на пол, то берёт на колени. Такси трогается. Артур встает и быстро идет на кухню. Берет с сушилу вилку, подходит к холодильнику, накалывает на нее сырую сосиску, возвращается с ней в комнату и опять садится за стол. Переключается на видеорегистратор. На экране компьютера вид на улицу через лобовое стекло автомобиля, плавно движущегося по Благовещенскому мосту с Васильевского острова к площади Труда. По экрану навигатора в такси ползет точка-машинка. А на пиджей джет к флажку на пункте назначения и загорается надпись: Новый заказ. Адрес: Каннавордейский бульвар, дом 6. И тут же на экране навигатора выскакивает ещё одно сообщение. Вы прибыли в пункт назначения. Площадь Труда, дом 3. И сразу же следующая надпись. Заказ принят. Время ожидания 1 минута. Действительно, адрес нового заказа и точки прибытия такси совсем рядом. Такси плавно останавливается. Мужчина в чёрном пальто, не произнося ни слова, выходит на площади Труда. Водитель тоже молчит. Только по радио Питер FM звучит надрывный голос Разенбаума. А ну извощик, через дом останови. Выпаки марна на блушке, я быстра пакет остаётся на заднем сиденье. Такси тут же плавно отъезжает от обочины и сворачивает на Конногвардейский бульвар выполнять новый заказ. Дом номер 6 тянется вдоль улицы метров на 100. У угла дома нервно накручивая на палец чёрные волосы, прохаживается, то и дело поглядывая в телефон, красивая девушка лет 20. На ней чёрные ботинки Гады, джинсы стрейч И объемная бесформенная куртка. Увидев подъезжающую машину с шашечками, Сабина, так зовут девушку, чуть ли не бросается на проезжую часть, обозначая водителю, что ждет такси. Но автомобиль, плавно вильнув в сторону, чтобы не задеть девушку, также плавно проезжает мимо. Сабина отчаянно машет руками вслед такси. Вдруг машина резко тормозит и также резко, но уверенно с задом, быстро сдает к девушке. Будти шофёр проснулся от спечки или кто-то ущипнул его. Сабина распахивает дверцу и садится на заднее сиденье. Здравствуйте. Такси плавно едет вдоль дома номер 6. Примерно около середины дома на тротуаре стоит мужчина в чёрной дорогой куртке с гладко выбритой лысиной. Смотрит в смартфон, потом бросает взгляд на такси, только что на его глазах сделавший манёр И теперь проезжающая мимо сверяет номер. Оно, как в его заказе 008. Сначала машет рукой, но когда автомобиль доехал до конца дома, поворачивает на Почтамский переулок, мужчина начинает судорожно тыкать пальцами в экран смартфона, потом подносит его к уху. Почему уехал без меня? Это был мой заказ. В ответ раздаётся спокойный голос: Простите, на какой адрес вы заказывали такси? Выбритый раздражённо отвечает. На Театральную тля. Какого чёрта ты взял эту тупую макрасёлку? Давай, тля, быстрее возвращайся. Вот и тут же невозмутимый голос. Простите, какой номер машины пришёл вам в подтверждении? Выбритый окончательно взбешённый орёт в трубку: "Твоей мать, твою машину у меня номер. Давай по-быстрому возвращайся". После не продолжительной паузы уже не таким размеренным тоном раздаётся ответ: "Вы извините, но вам будет быстрее сделать новый заказ. Я уже работаю с пассажиром". "Ты что, совсем борзость потерял? Ты откуда у шлёпок к нам приехал? Учить меня будешь, что мне быстрее?" «Разворачивайся!» В трубке раздаются короткие гудки. Выбритый многоэтажно ругается. Потом что-то приходит ему в голову, и он быстро набирает номер. В этот момент у обочины останавливается другое такси со свежепомененным и еще не покрашенным в цвет кузова правым передним крылом. Разъяренное лицо мужчины освещает еще одна догадка. И он направляется к этой машине. В этот момент в трубке наконец раздаётся ответ. Да, Герман Алексеевич. Алло, Гриша, какого чёрта ты так долго не берёшь? Вы на месте? Да я покурить вышел, а телефон в машине оставил. Вот Стёпа мне его сейчас принёс. Мы, конечно, на месте. У театра этого зелёного, у самого входа. Сейчас туда должно подъехать такси. Да, да, ждём. Знаем, что вы на такси. Не перебивает, Ля. Такси без меня подъедет. Номер 008. Машину блокировать и держать до моего приезда вместе с пассажиркой, девчонкой. Ясно. А если там водитель не захочет ждать? Сделайте так, чтобы захотел. О'кей. Тут ещё меченый недалеко со своими пацанами кружит может позвать его для блокировки хочешь зави и главное держи такси и без шума чтоб закончив разговор выбриты открывают дверцу и садится на переднее сиденье такси как и в предыдущем такси водитель отделён затонированной перегородкой из орстекла таксист говорит с явным восточным акцентом здравствуйте на улица казначейская да — Нет, на Театральную площадь давай, и быстро. — Сейчас, а? А это Ви заказывал такси? — Я, кто же? — А Ви не могли бы поменять адреса в заказе, а то у меня Казаначейская стоит. — Давай двигай быстрее, считай, что уже поменял. — Я сейчас, а, забью в навигатора? — Нет. А номер дома какая? 1. Есть прямо, я тебе покажу. Давай быстрее, налом заплачу. На Театральной площади около входа в Мариинский театр. Останавливается такси 008. Из него выходит Сабина. Она смотрит в свой смартфон и явно о чём-то задумалась. Поэтому вышла автоматически, даже не посмотрев, где они остановились. Чуть впереди припаркована чёрная Toyota Camry. Из неё с пассажирского сиденья выходит Гриша. Коротко стриженный квадратный шкаф 7х8. Идёт как танк на Сабину подходит и пытается аккуратно взять её за локоть. Но получается по-медвежье. Сабина, словно очнувшись, видит хватающего её за локоть верзилу, мгновенно вырывает руку и быстро садится обратно в такси, блокируя дверь. Она сидит, вжавшись в сиденье и кричит водителю: "Мне вообще-то на Казначейскую надо было. Почему вы меня к театру привезли? Я задумалась и не заметила". "Да потому что вы не в свою машину сели". У меня заказ до да, театральный был. Да? Что? Это правда? Я перепутала. Мне на Казаночейскую, я там живу. А что это? Почему он меня хватает здесь? И он явно поджидал. Это я вас должен спросить. Мне тоже интересно, почему? Наверное, он ждал здесь того, у кого вы увели из подноса такси. Да это Camry сдают задом поджимаясь к переднему бамперу такси 008. Гриша дёргает за ручку задней двери, но она заблокирована. Вдруг такси делает резкий манёвр назад, Гриша дёргается и чуть не падает. Но вовремя разжимает свои пальцы с ордёлки и выпускает ручку дверцы. Затем такси объезжает Toyota и начинает быстро набирать скорость. Гришаควляет Camry и садится на пассажирское сиденье. выбритый командует таксистам через перегородку. На мойке направо свернёшь. В это время у него звонит телефон. В трубке голос Гриши. Алло. Герман Алексеевич, мы тут, короче, да, Стёпа такси подпёр, а меченные ещё на подъезде. Но тут этот таксист долбанутый задний врубил, мне чуть руку не оторвал. И рванул на перерез машинам, объезжая нашу. — Что? И где он? — Кто он? — Такси догоняйте, тля! Не вздумайте упустить! — Ага, едем! Выбритый задумывается на несколько секунд, а потом говорит таксисту. — Давай, гони, не меняй адрес. Едем, как ты сказал. Казначейская? Давай туда. Потом он снова набирает номер. «Гриша, вы за такси, а Меченый пусть на казначейскую улицу жмет прямиком, ясно?» «Ясно!» Артур, откинувшись на спинку кресла, крепко сжимает на вытянутых руках руль на пульте управления. Ноги упираются в приделанные к стене педали газа и тормоза. Он сидит у себя в комнате перед экраном монитора, но ощущает себя там, на улицах Коломны, примерно так же, как недавно ощущал себя на улицах Рио-де-Жанейро. Разница лишь в том, что красный Ferrari мчался только по хорошо смоделированным на экране улицам бразильского города, а сейчас по Питеру несётся совсем реальный Hyundai Solaris в котором сидит ещё более реальная девушка, которой за пределами этого такси угрожает какая-то опасность. Какая опасность и почему некогда думать? Может, она преступница, может, жертва, а может это он, Артур, втянул её в эту историю, взяв там на конногвардейском управлении на себя и посадив девушку в такси. Гонка по городу. На экране мелькают встречные машины, дома, улицы, Все, что попадает в объектив камеры видеорегистратора. Артур нажимает горячую клавишу на клавиатуре, и на экране появляются четыре окна. Вид фронтальной камеры, две боковые, в которых мелькают пешеходы, и камера заднего вида. В ней видна черная Toyota Camry, явно преследующая их Hyundai. На переднем сидении можно различить двух квадратных головых – Гришу и Степу. Три месяца назад к Артуру, неизменному участнику и многократному победителю онлайн-гонок Формулы-1, а также различных онлайн-стритрейсерских игрух, таких как Need for Speed, The Crew 2, Burn It Paradise, предложили поучаствовать в конкурсе на вакансию дублера онлайн в одну крупную компанию, предлагающую услуги такси, тестировать работу такси в режиме автопилота. И Артур... Пройдя все испытания отбора, стал сотрудником компании. В основном автопилот хорошо справлялся со своей задачей. Бывало, тупил во дворах новых микрорайонов, заставленных машинами. Пару раз попадал на внезапно сломавшийся светофор и тоже не знал, что ему делать. Тогда Артур брал управление на себя. Как-то раз Артур помог избежать аварии на перекрёстке с идиотом, пытавшимся пролететь на красный. Ну, в целом, работёнка была спокойная. Автопилот даже мог сам отвечать на простые вопросы пассажиров. Так что ни у кого не возникало подозрений, что в машине нет водителя. И нафига я рыпнулся сегодня подбирать эту девушку? подумал Артур. А что тол знает? Но то, что девушка красивая факт. Такси 008 петляет по улицам Коллонны, старого района Петербурга, и ему удаётся оторваться от преследующей чёрной Toyota. У Сабины, сидящей и мчащимся на большой скорости такси начинается истерика. Она стучит в перегородку, за которой виднеется неясный силуэт таксиста. Это что? Из-за того, что я не в своё такси села? Да? Что? Разве такое бывает? Давайте вернёмся. Пусть забирает я другой подожду. Или высадите меня где-нибудь, я пешком дойду. Чтобы из уехавшего такси такой кипиш поднимался и еще не видал. Да Казначейская уже рядом, сейчас довезу и высажу. Такси сворачивает на Казначейскую. Сабина нервно трясет рукой. Вон там моя арка. Где? Вон там, где такси стоит. Впереди стоит такси с непокрашенным крылом. Выбритый замечает подъезжающую машину 008 и говорит таксисту: "Давай-ка, разверни машину поберёг дороге браток". "Слушай, зачем, а?" "Не спрашивай, делай, что говорят. Разворот на Оуской улице, понял? Выполняй маневр". Он подсовывает таксисту тысячную купюру между перегородкой и торпедой, а сам выходит из машины. Водитель начинает разворачиваться на Оуской улице. В такси 008 звучит голос водителя. «Похоже, он вас уже ждет здесь». «Ой, э, это что, он? Тот, чье такси я забрала? Ну я же случайно, я уже долго просто ждала. Чего ему от меня надо?» Такси 008 начинает сдавать задом, так как другое такси уже встало поперек дороги, перегородив узкую улицу. Но тут на мониторе камеры заднего вида появляется чёрный гелендваген, выворачивающий на Казначейскую. Артур сидит перед монитором, крепко вцепившись в руль. В углу на экране ему уже прилетело несколько сообщений. Ты почему уехал с маршрута? Ты чего там устраиваешь стрит-рейсинг? Всё, гейм овер. Давай немедленно в парк. Артур смотрит на монитор камеры заднего вида, увеличивая изображение. В гелендвагене через лобовое стекло видны две квадратные головы с прижатыми ушами, как близнецы, похожие на Гришину. Такси 008 вдруг резко поворачивает на тротуар, едва вписываясь между припаркованными машинами и стеной дома, и мчится вперёд по пустынной пешеходной части улицы. Потом всё же выскакивает на проезжую часть, но когда доезжает до конца Казначейской и хочет повернуть направо, там нос к носу чуть не сталкивается с грешенной Тойотой. Снова задний ход, вираж на тротуар. Обходит Тойоту и сворачивает на Столярный переулок. Но погоня на улочках Коломны продолжается. Гелендваген и Тойота преследуют такси 008. Сабина сидит, вжавшись в креслени, живая мертва непроизвольно судорожно вцепившись в пакет, стоящий рядом на сиденье. Пожалуйста, пожалуйста, спасите меня от них, бормочет девушка. Я заплачу сколько надо, засовывает руку в карман. Я же ничего не сделала, это маньяки. звучит голос водителя. Вы точно их не знаете? Конечно, нет. Может, вы сильно поругались с кем-то? Да нет, вроде. Так, с мамой только немного из-за туфель. Такси делает ещё несколько резких виражей, проскакивает по тротуару через небольшой сквер и наконец отрывается от погони. Потом проезжает ещё немного и останавливается на переулке Матвеева прямо напротив арки. Почему мы здесь остановились? испуганно спрашивает Сабина. Так надо. Затихаримся, выждем. На Казначейскую сейчас нельзя. Мы уже убедились, что они там поджидают нас. Сабина сидит в машине и со страхом озирается по сторонам. Может, тоже уедем куда-нибудь? Водитель не отвечает. Чего мы здесь ждём? Ответа снова нет. Сабина нервничает. Почему вы не отвечаете? Снова тишина в ответ. Вдруг задняя дверца рядом с ней распахивается. Быстро выходите из машины. Сабина отшатнулась от двери, непроизвольно заслоняясь пакетом. Она забивается вглубь машины. Кто вы? Я не выйду, оставьте меня, я буду кричать. Это Артур. Он спустился из своей квартиры и подошёл к такси. Кричать не надо, просто выйдите из машины. Я ваш шофёр. Нет, врёте. Я видела, как вы вышли из арки. "Для вашей же безопасности выходите из машины!" "Я никуда не выйду!" Сабина стучит по плексигласовой перегородке и кричит водителю: "Едемте, пожалуйста, скорее, пожалуйста, вы же так хорошо ездите!" Артур говорит ей: "Машина не сдвинется с места, выходите немедленно!" "Нет!" Истошного пит Сабина. "В машине бомба, через 5 секунд взорвётся!" Вдруг взрывается Артур. Этот зверский крик действует на Сабину. Она пытается выйти из машины через вторую дверь, но та заблокирована. Ей приходится вылезать через нараспахнутую Артуром дверцу. В руках у неё полиэтиленовый пакет. В пакете что-то большое, квадратное. Вдруг Сабина отбрасывает пакет на сиденье. Зачем вы оставили пакет? спрашивает Артур. Сам же сказал, что там бомба. Так это не ваш пакет? Нет. Он там был, когда я села в машину. А-а-а. Ну, насчет бомбы я вообще-то пошутил. Артур захлопывает дверцу. Идемте скорее, надо быстро отогнать отсюда такси. Артур тащит Сабину к арке. Вдруг Сабина вырывается, подбегает обратно к машине, открывает дверцу и хватает с заднего сидения пакет. Затем неуверенно возвращается к Артуру. Он берет ее за руку и ведет в арку, а потом в парадное. Сабина не сопротивляется. Она ничего не понимает, но решает довериться Артуру. Возможно, потому что он совсем не похож на тех, кто её преследует, и ещё потому, что одной гораздо страшнее. Они прибегают в комнату Артура. Пока Сабина осматривается, Артур быстро садится за компьютер и набирает несколько команд на клавиатуре. Сабина смотрит на монитор и видит, что на нём поплыла картинка улицы улицы, которая под окном. А зачем ты взяла пакет, если он не твой? спрашивает Артур. М-м, ну, если человек всё равно забыл его, то он может обратиться к диспетчеру, и ему вернут забытую вещь. А что, шофёры всегда отдают то, что находится в машине? Он же может забрать себе и сказать, что ничего не нашёл. Ну, Не знаю, но из этого такси шофёр точно ничего не заберёт. Не очень уверенно отвечает Артур. Сабина начинает немного смущённо оправдываться. Но это торт, в пакете больше ничего нет. Я подумала, так он может испортиться, лучше уж съесть его. У тебя есть чай? Артур уходит на кухню, ставит чайник и слышит крик Сабины из комнаты. Бежит назад. На мониторах видит в обзор передней камеры, что капот такси почти упёрся в перегородившую дорогу Глендваген. А в заднюю видно, как такси запирает Toyota. Артур сначала хватается за пульт управления с рулём, но потом понимает бесполезность и оставляет эту затею. На экране компьютера видно, как встаёт и выскакивает Гриша. Из Глендвагена такой же мордоворот, а за ним и выбритый Гриша первым подбегает в такси со стороны водительской двери. Дергает. Дверь открывается. Тьфу, дурак я! Не заблокировал двери. Вскрикивает Артур. Хотя, тогда бы они разбили стекло. Гриша рывком вытаскивает водителя из такси. На непроницаемом туповатом лице Гриши внезапно отображается целая гамма чувств. От удивления до ужаса. В его руках... Манекен из кухни, надрываясь свистит чайник. Артур возвращается с чайником и чашками. Звонит его мобильный. На экране высвечивается Кирилл, такси онлайн. В трубке звучит раздражённый голос Кирилла. Алло, Артур, ты что там творишь? Где машина? Ты понимаешь, сколько она стоит, и чего вообще стоит этот проект? Артур обречённо откладывает телефон и говорит Сабине: Налей чай. Я тортик порежу. Кажется, накрылась моя работа. Сабина открывает коробку. А там пачки 100-долларовых купюр, перетянутые резинками. Немая сцена. Артур наконец приходит в себя. Вот и попили чайку с тортиком. Корца в холодильнике, пара творожных сырков есть и сосиски. Сабина смотрит на деньги, вытаращив глаза. — А они настоящие? Артур берет одну пачку, перелистывает деньги. В отличие от торта и от бомбы, и от водителя такси, вроде бы самые что ни на есть настоящие. В телефонной трубке слышен голос Кирилла. — Алло, алло, Артур, давай быстрее, на ручном управлении, гони в парк, а то уволю нахрен! — А? Артур помахивает пачкой денег говорит Сабине: "А может, ты правда махнём в парк? В этот парк Диснейленд, который в Париже?" Сабина как-то совсем по-новому смотрит на Артура. "Давай уж тогда в парк Юрского периода". со скриптом. Артур сидит в гостиничном номере в Париже, уже заходит в онлайн-новую игруху в автогонке. Когда его взгляд выхватывает чем-то знакомое лицо в ленте новостей под громким заголовком самоубийство или разборка по питерски. Вчера вечером из окна своей квартиры, располагавшейся в пентхаусе элитного дома на Крестовском острове, выпал исполнительный директор крупнейшего петербургского застройщика фирмы Э Александр П. Что это, несчастный случай или самоубийство? Или кто-то помог Александру П выпустить из окна? Начать расследование. Смогут ли наши пинкертоны пролить свет на это падение? Ещё раз внимательнее приглядевшись к фотографии Александра П, Артур узнаёт в нём мужчину в чёрном пальто садившимся в беспилотное такси на Васильевском острове с полиэтиленовым пакетом, в котором была коробка из-под торта. И еще один интересный заголовок привлекает внимание Артура. Жители Петроградской страны отстояли рекреационную зону. Застройщик Э претендовал на строительство элитного жилого дома на песочной набережной в рекреационной зоне. Жители Петроградского района проводили пикеты. Застройщик уже установил забор, огораживающий территорию. Однако, вчера комитет по строительству отказал э в строительстве жилого дома на приобретённом им участке. Здесь будет разбит парк с детской площадкой и зоной для занятий спортом. Неужели наконец-то голос общественности был услышан? Или между владельцем э, который до этого построил несколько спорных жилых домов, И властями города пробежала чёрная кошка. Текст читал Алексей Поногрыш.